Он все еще в раздумье смотрел на мертвеца, как вдруг услышал звук шагов и оглянулся, ища, куда бы спрятаться. Тут дьявольская мысль пришла ему на ум. Сняв шлем с головы своего предка, он надел его себе на голову, потом закутался в его прогнивший плащ, вооружился огромной шпагой и натянул ботфорты с отворотами, которые едва не развалились при этом. Затем он бережно. Чуть ли не снежностью положил голую мумию на спину, позади других мумий туда, где сумрак сгущался до сплошной черноты. Проделав все это, он занял место покойника, замыкавшего ряд, положил руку на эфес шпаги и замер в той же позе, в которой стоял его предок. Подвижными оставались только его глаза, следившие за пионом. который медленно и боязливо продвигался между двойным рядом мертвецов. Поравнявшись с Торросом, Пион вдруг остановился и, широко раскрыв от ужаса глаза, забормотал одну за другой молитвы Майя. Торросу, перед которым он стоял, не оставалось ничего другого, как слушать с закрытыми глазами и догадываться о том, что происходит. Услышав, что Пион пошел дальше, Торрос покосился в его сторону, Пион как раз остановился, не решаясь завернуть в узкий проход. Обрадовавшись удобному моменту, Тор занёс шпагу, готовясь нанести удар, который раскроил бы череп пиона. Но, хотя это был и день, и час, предопределенный судьбой для смерти пиона, последняя секунда его жизни еще не истекла. «Не тут!» Среди двойного рядом мертвецов и не от руки Торреса суждено ему было умереть, ибо Торрес придержал руку и медленно опустил оружие. А Пион пошел дальше и скрылся за поворотом. Вскоре он нагнал своего отца Леонсию и Фрэнсиса. Последний как раз просил жреца вторично справиться по узелкам, как и чем можно открыть ухо Хцацла. Просунь руку в рот Чиа и вытащи ключ. Приказал старик своему боязливому сыну, и тот с явной неохотой повиновался ему. «Да не укусит же она тебя, она ведь каменная!» Со смехом сказал ему Фрэнсис по-испански. «Боги Майя никогда не бывают каменными!» С упреком заметил старик. «Они кажутся каменными, но на самом деле они живые». всегда были живыми, и под камнем, и сквозь камень вечно осуществляют свою неизменную волю. Леонси, вздрогнув, отшатнулась от жреца и, взяв Фрэнсиса под руку, прижалась к нему, словно ища у него защиты. «Что-то ужасное должно случиться. У меня такое предчувствие», — вырвалось у нее «Не нравится мне это место в недрах горы среди мертвецов. Я люблю синее небо, ласковое солнце, безбрежное море. Что-то ужасное должно случиться здесь с нами. У меня такое предчувствие. Что-то должно случиться».